Глава двадцать четвертая. Продавец обернул УЗИ рельефной пленкой и засунул в картонную коробку, закрепив внутри пенопластовыми уголками. После чего завернул коробку и принадлежности в коричневую бумагу и связал белым шнуром. Пакет мог легко сойти за белье из прачечной. По пути в отель Денни обдумывал план проникновения на совещание холдинга «Тавус». Он собирался доехать до отеля у озера на такси, распаковать УЗИ в мужском туалете и прорваться на совещание. Больше ничего в голову не приходило. А как пройти в отель? Ведь Зебек наверняка расставит повсюду своих людей. Изменить внешность? Дэнни быстро поднялся к себе и позвонил Муниру в отеле у озера. Теперь он уже знал номер телефона наизусть. Если бы удалось поговорить со стариком... то они могли бы где-нибудь встретиться. Он бы передал дискету с отчетом Ролл-Вага и успел на ближайший рейс в Штаты. Но Мунир не отвечал. Итак, чудо не случилось. Теперь все зависело только от Дэнни и его нового друга, мирно лежащего в коробке. Автомат УЗИ поможет попасть на совещание, а вот для проникновения в отель нужно изменить внешность. Дэнни вспомнил, как Реми Барзан отреагировал, точнее не отреагировал, на прибытие к Вилли солдат. Только с началом стрельбы он сообразил, что они пришли по его душу. Дело в том, что когда человек в форме, то обычно люди в первую очередь обращают внимание на нее, а не на человека. К сожалению, форму в отеле у озера носил лишь швейцар. Но были еще англичане, игроки в гольф. Дэнни да вспомнил их сумки на стульях во дворике. Сумки с принадлежностями для гольфа. Это же идеальное место, куда можно спрятать автомат, и никто ничего не заподозрит. Как эти люди выглядели? Шляпы с короткими полями, солнечные очки. Замечательно. Он посмотрел на часы. Два сорок три. Взял под мышку коробку с УЗИ, проверил, на месте ли дискета с отчетом норвежского ученого, и сбежал по лестнице в вестибюль. Блондинка охотно объяснила, где в центре можно купить принадлежности для гольфа. «Очень мило, сэр. Для меня просто удовольствие видеть молодого человека, который предается игре с таким энтузиазмом». Темноволосый продавец сделал шаг назад и кивнул. Дэнни ошеломленно рассматривал себя в зеркале примерочной спортивного отдела универмага на Банхофстрассе и не узнавал. Он был в бриджах цвета беж, спортивной рубашке гольф на выпуск с короткими рукавами. У воротника за одну дужку небрежно повешены новенькие солнечные очки Ray-Ban's. На ногах вязаные гольфы и чёрно-белые кожаные туфли. Завершали ансамбль шотландская походная шляпа, скрывающая от людских глаз его безобразную причёску, и замшевые гольфовые перчатки небрежно засунуты в задний карман. Что-нибудь ещё, сэр? Дождевик? Зонтик? Нет, спасибо. Разумеется, ещё сумка для гольфа из влагостойкой ткани Godtex с желтовато-зелёным отливом. Ручки из воловьей кожи придавали ей вид очень дорогой вещи. Там лежал минимальный набор самых дешёвых клюшек в вязаных чехөлчиках. Дэнни выбирал сумку так, чтобы там имелись специальные отделения, куда всовывать клюшки. Иначе будет трудно вытаскивать узе. Я, пожалуй, в этом и пойду, сказал он. У меня ведь через час первый удар. Конечно, а вашу одежду я сейчас запакую. Продавец взял у Денни карту Visa и аккуратно сложил его голубые джинсы и футболку в очень элегантную коробку. Поначалу Денни хотел переложить УЗИ в примерочной кабинке, но вспомнил, что в крупных универмагах везде поставлены камеры наблюдения. Он подписал корешок чека и вышел. До отеля у озера было недалеко, всего несколько кварталов по Банхофштрассе, но лучше прибыть на такси. Водитель открыл багажник, положил туда сумку для гольфа, рядом поставил коробку с узи и распахнул заднюю дверцу для Денни. Часовые Зебика дежурили у подъездной дорожки отеля. Гаэтано был очень сосредоточен. Он внимательно осмотрел проезжающее такси. Скальзнув взглядом по Денни в тёмных очках и шотландской шляпе, и отвернулся. Остальные тоже не обратили на него внимания. Он вышел из машины, расплатился с таксистом, оставив чаевые, взял сумку с пакетом и не спеша двинулся мимо окалачивающегося у двери накачанного итальянца. Проходя мимо стойки регистрации, Денни заметил на подставке объявлений в позолоченной рамке: Ежегодное собрание холдинга Таурус. фармацевтической фирмы Novartis в зале Winterur L2 в зале Jungfrau 4 дня 2 15 дня Он направился к полированной дубовой двери туалетной мужской комнаты вошёл и заперся в кабинке Устроился на сиденье, достал из коробки УЗИ, вставил обойму, удовлетворённо кивнул, как бывал и спецназовец в боевике. Вытащил из сумки клюшки и расставил их вдоль стены кабинки. вложил в сумку автомат, после чего вернул клюшки на место. В вестибюле Денни испытал искушение броситься вперёд, но сумел подавить его, спокойно шагнул к лифту. Рядом встал смогулый мужчина в чёрном деловом костюме. Казалось, лифт не придёт никогда. Денни нажимал кнопку вызова снова и снова, ища индикатор, указывающий на каком этаже находится кабина. Но индикатор отсутствовал. Наконец мягко зазвучали колокольчики, двери раздвинулись, и коридорный выкатил золочёную тележку, наполненную багажом. Пришлось спуститься на первый этаж. Это заняло примерно минуту, и всё это время Денни задерживал дыхание, самопроизвольно. Зазвенели колокольчики, бизнесмен вышел, двери сомкнулись. Денни сделал глубокий вдох. Итак, вперёд. Его план, если это можно назвать планом, был довольно простым: выйти на третьем этаже, выхватить из сумки УЗИ и ворваться на совещание, приказать всем замереть и молчать, как это делал Брюс Уиллис. Колокольчики оповестили, что он прибыл на третий этаж. Двери раздвинулись. Прямо напротив лифта, спиной к закрытым двойным дверям, в зал Винтерур сидел меченый. Они увидели друг друга одновременно, но меченому всё же потребовалось 3 секунды, чтобы примириться с фактом, что стоящий перед ним пижон и есть тот самый поганый художник, которого уже давно следовало прикончить. Первая секунда ушла на подготовку, вторую он пребывал в шоке, а в третью секунду меченый вскочил со стула, однако двери лифта закрылись. Дэнни мгновенно нажал какую-то кнопку. Пришлось снова возвращаться на третий этаж, что было плохо, поскольку он уже спугнул Меченого. Автомат в руках казался чужим и холодным. От него слегка пахло маслом и металлом. В голове Дэнни и вихрем проносились мысли «Что я делаю? Это ж безумие! А если они не захотят подчиниться, значит, начнется смертоубийство? Мне придется убивать!» Автомат был очень тяжелым. Возникло ощущение, что Бигфорд дов шнур уже подожжён и бомба вот-вот взорвётся. Дзынь. Звон колокольчика прозвенел в его голове как разрыв ручной гранаты. Двери раздвинулись снова. Меченый стоял у двери в зал Винтеррор, разговаривал по мобильному. Узи он заметил сразу. Я замолчал. Потом пробормотал чао, уронил телефон на пол и поднял руки. Боковым зрением Дэн не увидел, что к нему с обоих концов коридора бегут те, кто охранял выходы с лестницы. При виде Узи они замедлили шаг, а затем и вовсе остановились. "Вперёд, в зал", приказал Дэн Мечиному и остальным, используя Узи в качестве указаки. Они безропотно повиновались. Зебек сидел во главе длинного полированного стола. По бокам расположились девять старейшин и изидов в темных деловых костюмах. В центре красовался кривой кинжал с рукояткой, усыпанной драгоценностями. «Прошу прощения», — сказал Дэнни, показывая Меченному и остальным отойти в сторону. Перед каждым из присутствующих стоял бокал с водой, рядом голубая папка и дорогая ручка. На папках золотом вытеснен логотип «Холдинг Таус». Перед тремя старейшинами, включая шейха Мунира, стояли на удбуке. Шейх Мунир произнёс Денни: "Я пришёл поговорить с вами". "Вызови охрану", крикнул Зебек красавице Паулине. Она потянулась к телефону. "Сиди, дурочка, смирно", усмехнулся Денни. "Если не хочешь, чтобы я перебил тебе руки. И не поглядывай на сумочку, если полезешь за пистолетом, получишь пулю в голову. Поняла?" Она обиженно надула губки и сложил руки на коленях. Один из старейшин задал Муниру какой-то вопрос. Тот отрицательно покачал головой и повернулся к Денни. Разве мы знакомы? Я приходил к вам в узельюрте. Помните? Пару недель назад. Краем глаза Денни увидел, что Мечченый подбирается ближе и взмахнул автоматом. Тот замер. Денни повернулся к Муниру и снял шляпу. Потом, по вашему приказу, меня похитили и привезли к Рами. Вспомните, пожалуйста. Мунир вгляделся. Да, конечно. Но ведь Рами это случилось на моих глазах, промолвил Денни. И тут Зебек совершил роковую ошибку. Он ухмыльнулся и показал на что-то по улине и меченому. Денни успел проследить за их взглядами и обнаружил что не опустил рычажок предохранителя. Промашка вышла, пропомотал он. Спустил предохранитель, а затем неожиданно рванулся к Забику и сильно ударил кулаком в челюсть. Тот вылетел из кресла. Разве вы не видите, что это сумасшедший, прикрепил Забик с пола. Я тебя выслушаю, объявил Мунир. Только отдай мне оружие. Не бойся, без моей команды здесь тебя никто не тронет. Что, вослек Музебек снова усаживать в кресло из-за тараторил по-курски. Я сказал, что готов его выслушать. Повторил Мунир, принимая автомат, который Денни отдал с явным облегчением. Зебек заговорил снова. Мунир слушал и кивал. А потом сказал: "Ты пока ещё не имам. А я председатель совета директоров холдинга. Поэтому пусть этот молодой человек говорит". Он повернулся к Дэнни. «Ты видел, как умер мой внук?» «Его убил он!» — выкрикнул Зебек. «Это правда?» — спросил Мунир. «Нет», — ответил Дэнни. «Наглая ложь. Тогда объясни, как все произошло». Дэнни стал рассказывать о событиях на вилле. Один из старейшин переводил для тех, кто не знал английского. Зебек дважды пытался его прервать, но Мунир приказывал замолчать. У Рэми была договоренность с солдатами блокпоста. Они приезжали два раза в неделю докладывать обстановку. И в тот день у дома тоже появились солдаты, вернее, бандиты в военной форме. Рэми увидел их на экране монитора и пошел к ним, а потом началась бойня. Зебек усмехнулся. «А ты?» — произнес Мунир, глядя в глаза Дэнни. «Мне удалось спрятаться и затем убежать». Что это были за люди? Просто грабители? Нет, воскликнул Дени. Люди Зебика. Кандидат в имамы снова попытался что-то возразить, но Мунир остановил его, вскинув руку. Откуда ты знаешь, спросил он. Потому что я видел его. Какая дикость, выкрикнул Зебик. Когда всё кончилось, он приехал на своём Бентли. Я наблюдал за ним из сарая. Мунир очень долго смотрел на Денни, глубоко вздохнул и повернулся к Зебику. Тот потёр челюсть в том месте, где приложился Денни, и откашлялся. Мунир, вы сказали, что мы собрались на деловое совещание. Наши отношения с Реми тут совершенно ни при чём. Я предлагаю продолжить совещание, а с этим разобраться позднее. Мунир повернулся к Денни, «Он говорит правду?» «Гибель Рэми действительно не имеет отношения к вопросу, который мы хотели здесь обсудить?» Денни отрицательно покачал головой. «Это все имеет прямое отношение к данному вопросу». «Объясни», — приказал Мунир. «Я послал вам письмо. Вы получите его через несколько дней по почте. А пока он достал из кармана дискету с отчетом Ролл-Вага, и протянул через стол Муниру, возьмите вот это. Мунир передал дискету сидевшему рядом старейшине, который сунул ее в ноутбук и запустил файлы. На экране возникли сравнительные дендро-хронологические диаграммы. Что это? — удивился шейх Мунир. Зябек вытянул шею, чтобы посмотреть на экран, и побледнел, осознав, что там такое. Позвольте мне рассказать с самого начала, промолвил Дени и тогда всё станет понятно. Говори. Этот человек позвонил мне месяц назад. Дени указал на забека. Назвался Белцером, заявил, что он адвокат, предложил встретиться в аэропорту. Говорить пришлось довольно долго. Некоторые детали Дени забывал, поэтому приходилось возвращаться и кое-что уточнять. Несколько раз переводчик просил его повторить, чтобы можно было уловить смысл. Наконец рассказ подошёл к концу. Итак, подвёл итог Денни. Этот человек заменил санджак шейха Ади фальшивым, поскольку это был для него единственный способ добраться до денег, которые ему сейчас так необходимы. Подлог обнаружили крестьянин Териу и Реми Барзан. Им удалось взять с фальшивого санджака образец дерева и послать на анализ доктору Ролвагу. У вас теперь есть его отчёт. Санджак действительно фальшивый. Азебек день на секунду задумался. Опасный маньяк. В зале установилась такая тишина, что даже щелчок клавиши на ноутбука прозвучал через щур громко. Неожиданно Зебек зааплодировал. Все посмотрели на него. Я просто удивляюсь, произнёс он, сложив руки в молитвенной позе. Этот подонок ворвался на наше совещание с автоматом, набросился на меня, вашего имама, с кулаками, а вы его вежливо и терпеливо слушаете. Зебек сделал многозначительную паузу. Разве не очевидно, что он и его сообщники, Тюрью и Реми Барзан, преследовали собственные гнусные цели. Какие, спросил Дени. Забик не удостоил его взглядом. Этот тип работает в ассоциации Фелнер, которая занимается промышленным шпионажем. Они хотят разорить мой бизнес. Чушь, воскликнул Дени. А это? Мунир показал на экран монитора. Отчёт тоже ложь? Забик усмехнулся. Почему же учёный добросовестно выполнил заказ, определил возраст образца древесины? Я не сомневаюсь, что в отчёте всё правильно. И что это значит? спросил Мунир. Ничего, ответил Зебик. Учёный утверждает, будто возраст образца древесины 50 лет или 100, то есть во много раз моложе дерева, из которого вырезан наш санджак. И что это доказывает? Что санджак фальшивый. Это лишь доказывает, что Тырилл и Барзан послали учёному кусок дерева, который не имеет никакого отношения к Санжаку. Откуда же они его взяли, спросил Дени. Забик пожал плечами. Может, отпилили от ящика из-под сигар? Он сокрушённо покачал головой. Я не понимаю, почему мы вынуждены слушать весь этот бред. Старейшины начали что-то бурно обсуждать друг с другом. Дэн не повернулся к Зебику, а тот оказывается ещё более гнусный негодяй, чем я предполагал. Зебик отвернулся. Мунир поднял руку, и в зале стало тихо. Нам необходимо выяснить правду. Только после этого мы обсудим другие вопросы. Я полностью согласен, подхватил Зебик. Вам нужно наконец решить, кому верить: мне Или этому американскому придурку? «Твой самолет в аэропорту?» — спросил Мунир, поднимаясь. «А при чем здесь мой самолет?» «Потому что мы полетим на нем», — ответил Мунир. «Куда?» — крикнул Зебе. «Куда вы хотите лететь?» Вместо ответа Мунир повернулся к старейшинам и о чем-то с ними посовещался, после чего все встали и потянулись к выходу. Самолет взлетел в семь часов вечера. Пилотам было приказано взять курс на Афины, но через час Мунир заглянул в кабину и объявил, что маршрут изменен. Новое место назначения — Деяр-Бакыр. Зябек сидел мрачный, опустив голову. Денни тоже чувствовал себя скверно. Перед вылетом у него с Муниром состоялся краткий разговор. — Я не понимаю, зачем вы заставляете меня куда-то лететь? — сказал он. — Я уже все вам рассказал и передал отчет Роллвага. Отпустите домой. Ты полетишь с нами, произнёс Мунир, потому что нам надо выяснить, кто из вас лжёт. Лететь пришлось долго, примерно как из Нью-Йорка в Денвер. В концу полёта Забиг вдруг пересел к Денни. Всё ещё можно поправить, прошептал он. Денни покосился на него и ничего не ответил. Подумай, пока не поздно, продолжил Забиг. У тебя будут деньги. Нет, не жалование, а настоящие деньги, которые ты не сумеешь потратить за всю жизнь. Он внимательно посмотрел на Дени. У тебя будет всё, о чём мечтает художник. Ты сможешь жить в Париже, и вообще в любом месте, каком пожелаешь, рядом будет Паулина. Что ты так боишься? Вдруг спросил Дени. Зебек чуть не подпрыгнул, казалось, что его ударило током. Я ничего не боюсь, понял? Это тебе следует бояться. Потому что Мунир везёт нас в Узельюрд. Ну зачем? На большую сходку, вроде городского собрания, где решат, кто из нас двоих говорит правду. Не думаю, что у тебя есть какие-то шансы на успех. Денни тоже сомневался. Забик для них свой. И не просто свой, а без пяти минут имам, а он иностранец, скульптор в костюме для гольфа. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Скажи им, что соврал, ответил Забик. А я всё улажу, не сомневайся. В том числе и твою проблему с подружкой найду способ. Самое главное, признайся Муниру, что солгал, а остальное предоставь мне. Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Нет. В 2 часа ночи самолёт приземлился в Дьярбакыре. Вслед за Муниром все вышли на автостоянку, где ждали чёрные Мерседесы. Денни удивился, увидев в старых знакомых приятелей и кукачи. Мунир подал им какой-то знак, и они предложили Денни сесть на заднее сиденье, а сами устроились по обе стороны от него. Денни посадили во второй автомобиль. Куда сел также Мунир и ещё двое старейшин. Мерседесы тронулись в путь. Во сколько собрание? спросил Денни, подавляя зевоту, надеясь, мне дадут хотя бы немного поспать. Никакого собрания не будет, объявил Мунир. Денни почувствовал, как у него холодеет позвоночник. Но Зебек мне сказал, что в Узельюрте будет что-то вроде городского собрания, и Зебек ошибся. Мы едем не в Узельюрт. Куда же ещё здесь можно ехать, подумал Дени. Мы направляемся в Невазир, произнёс он, словно прочитав его мысли. В подземный город? Дени ничего не понимал. Он устал от полёта, от разницы во времени, был измучен телом и душой. Самое большее, на что он сейчас был способен, это, наверное, умножить 2 на 2. А что там? Мунир прикурил сигарету, глубоко затянулся и выдохнул тонкую длинную струю дыма. Не знаю. Может и ничего. Денни смотрел в окно. При лунном свете белёсая земля казалась серой, подъём в гору, а потом вниз, и так целых 2 часа. Наконец, автомобили свернули с дороги и медленно поползли по колее засохшей грязи, которая закончилась площадкой, обсаженной кипарисами. В машинах заглушили двигатели. Зебек был очень недоволен. И не только опекой Кукача и кука, приятеля. Он постоянно поворачивался к Муниру и что-то выкрикивал. Очевидно, не ожидал, что его привезут сюда. Пройти пришлось всего двадцать метров. Денни увидел массивные металлические ворота, явно старинные. Они были распахнуты, открывая вход в черноту пещеры. Рядом молодой человек стоял с ящиком фонариков и протягивал каждому входящему. Денни приблизился к муниру. Это не возир? Старик кивнул. Может, вы пойдёте, а я подожду снаружи? Мне не очень нравятся пещеры. Мунир улыбнулся, покачал головой, дал Денни фонарик, взял его за руку и повёл по длинному извилистому туннелю с низким потолком. Они двигались вниз в подземный город. Лучи фонариков прорезали тьму, оставляя вспышки на каменных стенах. Денни старался дышать носом. В голове был полный сумбур: а если они меня здесь оставят? Батарейки в фонарике скоро сядут и Постепенно начала накатывать клаустрофобия. Дени задержался у массивного камня слева от прохода. Его поразила сложная конструкция из нескольких меньших камней, будто удерживающих его в покое. "Что это?" спросил он. "Система блокировки туннеля", объяснил Мунир. "В старые времена наши люди, преследуемые врагами, закрывали за собой проход. А потом «Камень можно откатить назад?» Мунир отрицательно покачал головой. «Нет, это можно сделать, только находясь снаружи. И то, если знаешь секрет, а изнутри придется рыть новый проход». Прошло пятнадцать минут, шли медленно, поскольку старейшины все были пожилые. Да и Зебек хромал с палкой. «На какой мы глубине?» — спросил Дэнни. Примерно на 20 м, ответил Мунир. Теперь уже недалеко. Действительно, это оказалось недалеко. Через несколько минут возник проход в помещении с высоким сводчатым потолком и глубокой нишей в стене, которую закрывала золочёная партиера, свисающая с железной перекладины. Воздух был тяжёлый и затхлый. Вот мы и пришли, объявил Забик, выходя на середину. Что дальше? В его голосе звучала бравада. Мунир откашлялся. Я подумал, что ты, возможно, прав. Этот молодой человек Реми и профессор Тирио устроили против тебя заговор. Да, выкрикнул Зебик. Именно так всё и было. Подумайте сами, кто они такие? Два американца и наш отщепенец Почему нужно верить им, а не мне, правоверному иезиду? Ведь нас связывает тысячелетняя история борьбы за выживание. Мунир кивнул. Вроде как соглашаясь. Я задал себе вопрос, как узнать, откуда взят образец, который они послали на анализ в Норвегию? Действительно из санджака или этот кусок дерева подобрали на берегу озера Ван? Вопрос очень серьёзный. Если наша самая священная реликвия, созданная самим шейхом Ади, заменена фальшивкой, значит, это совершенно неслыханное кощунство. Старик ненадолго замолчал и откашлялся. Однако не исключено, что существуют силы, которым по личным или политическим причинам не нравится новый имам, избранный советом старейшин. Они ищут повод, чтобы посеять сомнение в легитимности избранного гуру, и с этой целью сфабриковали дело о подмене Сан-Джака. Вероятно, это попытка выиграть время для подготовки покушения. Старик посмотрел на Денни, который сделал на собой усилие спокойно встретить взгляд. Это деяние, продолжил Мунир, я имею в виду фальшивый образец дерева, отправленный на анализ возраста, и отчёт, который теперь представлен в качестве доказательства подлога, в равной степени является кощунством, попыткой вмешаться в исполнение воли Тавуса и пророчества чёрного писания. Но как это определить?» Зебек начал что-то говорить, но Мунир остановил его. «Мне пришло в голову, что если Санджак, который старейшины видели в момент размышления над выбором нового имама, был действительно фальшивый, то тогда злоумышленник должен его изъять. Ведь он свою задачу уже выполнил. Санджак демонстрирует туалет. только во время процедуры выборов. Новый имам молод, и он наверняка переживет всех старейшин. Допускаю, что в этом случае на место уже возвращен подлинный Сан-Джак. Это мы сейчас проверим. Мунир посмотрел на Денни, потом на Зебека. Если на анализ была отправлена какая-то деревяшка, не имеющая к нашему санджаку никакого отношения, то мы его увидим таким, каким он был некоторое время назад, он вздохнул. А если нет? С меня хватит, взорвался Зебек и собрался уходить. Приятель загородил ему дорогу. Мунир медленно двинулся к нише, потянулся к портiere, Зябик рванулся к нему, но кукоч с приятелем его остановили. "Это запрещено", выкрикнул он. "Видеть санджак никто не имеет права". Старик сдвинул портьеру в сторону, и старейшины затаили дыхание. На пьедестале из чёрного мрамора было бархатное покрывало и больше ничего. Один старейшина бросился к зябику с викидным ножом в руке, Тот уклонился от удара и побежал по проходу, но вскоре его настиг Кукач. — Что ты с ним сделал? — Зереван спросил Мунир дрожащим голосом. — Где настоящий Сан-Джак? Казалось, Зебек стал ниже роста. — Если я скажу, вы меня отпустите? — Не ставь никаких условий, — приказал Мунир. — Потому что Али и Суа, — он показал на Кукача и приятеля, — Всё равно заставит тебя разговориться. Лучше сам избавь себя от мучений. Не понимаю, о чём я должен рассказывать про станал Зэбик. День не замер. К Зэбику приблизились два давних его мучителя, он испугался, что не сможет наблюдать допрос с пристрастием, просто не выдержит. Но к счастью, одной лишь угрозы оказалось достаточно. Зэбик раскололся без посторонней помощи. Я сдал его на сотбес, пролепетал он. Потрясённый Мунир тихо промолвил: "Ты его продал?" "Ещё нет, аукцион состоится в следующем месяце". Лицо Мунира стало непроницаемым. Он выпрямился и провозгласил: "Мы тебя оставляем". И старейшины начали медленно покидать священную пещеру. Забик быстро заговорил по-курски, видимо, просил, умолял, угрожал. Мунир тронул День за рукав. "Дай ему свой фонарик. А потом его вынесут на террасу птицам. Это наш старый обычай". День прекрасно понимал, что это такое. Он подошёл к Забику и сунул ему в руку фонарик. Вот. Не состоявшийся имам поднял на Денни глаза, в них блестели слёзы. "Пожалуйста, прошептал он, не надо. Вспомни крестьяна Тариу, хотел выкрикнуть Денни, но сдержался, лишь буркнул "чао" и направился к выходу. Вместе с Муниром и старейшинами он наблюдал, как Кукуч, действуя железным прутом как рычагом, удалил камень, подпиравший основной Тот неожиданно пошевелился, затем покатился и встал на место, плотно заградив проход. Дэнни успел увидеть забека. Он стоял, устремив луч фонарика в пол, дико озираясь по сторонам. Через мгновение камень запер его в чёрной гробнице. Теперь уже навсегда.